Глава сотая. Самое простое обернулось часами изнурительной работы, а Джан все это время ждал сигнала тревоги или просто чего то крика о том, что военный корабль прибыл раньше срока и открывает огонь по ним. По плану Петровой, они должны переместиться с одного транспортника на другой в виде полета в скафандре, тошноты и страха все время, пока он находится в вакууме. Это означало перетаскивание тяжелых ящиков, свертков и упаковок из искусственной гравитации Артемиды через невесомую пустоту в несколько иную искусственную гравитацию Алфея. За перемещение багажа поначалу отвечал Плут, однако затем роботу поручили сделать Алфея пригодным для жизни, починить все его оборудование, привести в порядок камбус и пассажирские каюты. У Петрова была только одна рабочая рука, Джан, в свою очередь, не справился бы с этой задачей. Поэтому он не жаловался, что его превратили во вьючного мула, И все же на «Алфея» нужно было перевести удивительно много вещей. Цилиндры, составляющие процессор «Актуона», следовало перемещать по одному и очень осторожно. Если один из них окажется поврежден, то корабль может остаться без работоспособного искусственного интеллекта, а это обернется катастрофой. Нельзя перемещать их все сразу, потому что «Актуон» должен оставаться в рабочем состоянии на «Артемиде» до тех пор, пока они полностью не переберутся на «Алфея». Тем временем, У Петровой была своя головная боль. С рукой все еще в гипсе она решила, что все же справится с компьютерами двух кораблей. Пока Джан занимался грузом, она следила за переносом корабельного искусственного интеллекта на новый корабль. Сетевая защита, настройка доступа с полномочиями суперпользователя. Откровенно говоря, все это было не по зубам Джану. Он имел лишь самое поверхностное представление о том, как вообще работают компьютеры. И сейчас было не время учиться поэтому он молча продолжал возиться с вещами. Петрова хотела, чтобы он перенес все полезное. На каждом из кораблей было много еды, воды и кислорода. Более чем достаточно для двух человек на любой разумный срок. Однако Петрова не хотела, чтобы запасы на Артемиде пропали даром, поэтому Джану пришлось перетащить на Алфей огромные цистерны с водой, ящики, полные еды, медикаментов и всякой всячины чистящие средства, аппаратуру, туалетные принадлежности, огромную бутылку острого соуса, личные вещи Сэма Паркера на случай, если появится возможность вернуть их родственникам на Марс. Ему пришлось перенести медицинский лазер, с помощью которого Петрова обезвредила персефону, а также коробку с ее оружием и патронами. Ручные инструменты, электроинструменты, электронные и информационно-технические средства бесконечные ящики и коробки со специфическим оборудованием, пластыри на случай пробоин в корпусе, осветительные панели, универсальный ключ, которым можно открывать люки в случае отключения электричества, запасная одежда, запасные скафандры, запасное сырье для 3D-принтеров, аварийно-спасательное оборудование на случай экстренной посадки на рай-1, термоодеяло, очистители воды, сигнальные ракеты, компасы и солнечные панели не одна, а две палатки, снабжённые металлическими кольями и шестами. Долго и бесплодно они обсуждали, стоит ли брать с собой содержимое септиков и резервуаров для бытовых вод Артемиды. В конце концов, отходы можно переработать и использовать повторно, когда они переселятся на Алфея. Однако Джан уперся и отказался тащить дерьмо, в буквальном смысле через километры открытого пространства только на случай, если оно пригодится в каком-то гипотетическом будущем. ИМС крепко сжимал его предплечье, предупреждая, чтобы он вел себя прилично. Но он стоял на своем, и в конце концов Петрова сдалась. Резервуар с мочой на Артемиде так и остался в неприкосновенности. Джану казалось, он не успеет перенести все. Военный корабль быстро приближался, и время для того, чтобы привести все в порядок, стремительно сокращалось. Как вдруг, своего рода, отсрочка. «Они замедляются», — сообщил Плут. «Я следил за телескопами, пока вы перемещали Актуона». Джан только что затащил большой ящик в один из грузовых отсеков Алфея и переводил дух, прежде чем помчаться обратно к Артемиде. Какой им смысл замедляться? Чтобы не проскочить мимо нас, но характер их движения немного странный. Как будто они замедляются быстрее, чем нужно. Может, они осторожничают? Осторожничают? Странно. С чего бы им быть осторожными? Мы не представляем угрозы для Радаманта. Никакой. В любом случае, это значит, что у тебя есть еще немного времени, чтобы все перевести. Так что поздравляю». «Ух ты!» «Спасибо», — сказал Джан. Он быстро выпил воды и отправился на Артемиду за очередной порцией сублимированной моркови и пастернака.